Глава 43. Завидев Ли Цзин, выходящую из здания колледжа, Цзяньян бросился ей навстречу. Что она сказала? «Вряд ли это одна из жертв», — ответила Ли Цзин. «Почему ты так решила?» Я задавала разные вопросы, но девушка оставалась спокойной. Она помнит Хоу. Помнит, что он умер через месяц после начала учебного года, когда она была в шестом классе. Про Юэ Дзюня слышала, но никогда с ним не разговаривала. Дзян мгновенно сник. Юэ назвал мне лишь одно имя — Вэн Мэйсян. Как зовут других девочек, он не интересовался. Больше мне зацепиться не за что. Я напишу тебе, когда будет больше информации. Дзян и Ли разъехались по домам. Не прошло и часа, как Дзяну позвонили с неизвестного номера. «Дзян Ян?» Голос в телефоне показался Дзяну смутно знакомым. «Да, с кем я говорю?» «Это Джан Чао из Джадзянского университета». «Профессор Джан?» Дзян от удивления раскрыл рот. После выпуска они не поддерживали связь. «Ли Дзин еще с тобой?» «Нет, она уже на пути в Дзянчжоу. Что-то случилось?» «Я сейчас в Пинкане. Если ты свободен, я хотел бы встретиться». Дзян предложил увидеться в Чайны, где они с Джу когда-то обсуждали дело Хоугу и Пина. Неожиданно для себя он обрадовался профессору. В студенчестве ему казалось, что Джан, регулярно игравший в баскетбол и любивший спорт, выглядит моложе своих лет. Сегодня профессор в строгом костюме и очках был, как и прежде, подтянутым, но возраст уже давал о себе знать. Дзян тоже изменился. Его больше не переполняла энергия. а от неизменной беззаботной улыбки не осталось и следа. Теперь он чаще хмурил брови и едва ли мог прослыть оптимистом. «Ты посидел? Неужели из-за работы?» «Не совсем», — усмехнулся Дзян. «Всему виной взрослая жизнь». Профессор Джан прикрыл глаза, будто предаваясь воспоминаниям. «Из твоей группы несколько человек пошли работать в прокуратуру, а ты всегда выделялся». Дзяну стало неловко от похвалы, он решил сменить тему. Вы теперь доцент? Да, хотя вскоре намерен оставить университет и открыть адвокатскую контору. Вам не нравится преподавание? Университетские стены защищают, по крайней мере, от грязи, с которой сталкиваются юристы. Впрочем, с вашим опытом можно рассчитывать на внушительные гонорары. Я ухожу не из-за денег. Мужчина смущенно улыбнулся. Дело в том, что я влюблён в свою студентку, и преподавать дальше, думаю, неуместно. Лин, «Ли догадался Дзян. Феноменальная проницательность, господин прокурор. Дзян рассмеялся. Мы помолвлены. Свадьба через полгода. Дзян понял, зачем профессор хотел встретиться, однако ничем себя не выдал. Предупреждаете заранее, чтобы я копил деньги на подарок? Можно и так сказать. Он снова засмеялся, но улыбка быстро исчезла с его лица. Повисло настороженное молчание. Наконец, Джан произнес слова, которые Дзян так боялся услышать. «Приятно вновь поболтать с тобой. Тем не менее, позвал я тебя не за этим. У меня есть просьба. Пожалуйста, огради Дзин от участия в расследовании. Она не осознает, какому риску себя подвергает. «Дело-то, мягко говоря, непростое». «Вы правы». Дзян усилием воли надел маску безразличия. Проглядев отсчет о вскрытии Хоу, я понял, что он погиб страшной смертью. Однако сейчас ничего исправить невозможно. Не из-за срока давности или отсутствия улик, а потому что сама законодательная среда вам не позволит. Может, через десять лет что-то изменится». Я жалею, что рассказал Ли Дзин о своих подозрениях. Жалею, что втянул всех вас. И ты, и полицейский Джу. Цзян мгновенно посуровил, и профессор осекся. Значит, вы все знаете? Да, у меня есть друзья в Пинкане. Я постоянно слежу за делом Хоу. И Ли Цзин порой чем-то делится. Может, промолчи, а тогда ваши жизни не перевернулись бы вверх дном? Ты понимаешь, в какое болото угодил? Прекрати сражаться с ветряными мельницами. Ты же не глупый парень. Мог бы сделать блестящую карьеру. Благодарю за совет. Я больше не побеспокою Лидзин. Даю слово. Холодно бросил Дзян.